На этой половине в дверях камер прорезаны квадратные глазки. Некоторые женщины при звуке шагов испуганно выглядывают оттуда, другие, застыдясь, отступают вглубь камер. За какое злодеяние держат здесь этого одинокого ребенка лет 10-12? А этого мальчишку? Это сын заключенного, которого мы только что видели. Он должен выступить свидетелем против собственного отца, а сюда его посадили, чтобы он никуда не делся до суда. Вот и все. Но ведь это ужасное место, и нельзя же обрекать ребенка проводить здесь долгие дни и ночи. Не слишком ли суровое обращение с юным свидетелем? Что же говорит на это наш проводник? Да, уж тут не разгуляешься, это точно. Снова он пощелкивает своими металлическими кастаньетами и, не торопясь, ведет нас дальше. По пути у меня возникает вопрос. Скажите, пожалуйста, почему это место называют гробницей? Да уж так окрестили, на воровском языке. Я знаю, но почему? Тут было несколько самоубийств, когда тюрьму только построили. Пожалуй, отсюда и пошло. Я заметил, что вся одежда человека, сидящего вон в той камере, разбросана по полу. Разве вы не требуете от заключенных, чтобы они были аккуратны и прибирали свои вещи? А куда они их приберут? Не на пол же, конечно. Ну, вешали бы их на гвоздь. Он останавливается и для придания большего веса своим словам бросает взгляд вокруг. Ну, конечно, только этого еще не хватало. Когда у них были гвозди, они то и дело сами вешались. Поэтому гвозди убрали изо всех камер, а теперь от них остались одни лишь следы в стенах. На тюремном дворе, где мы теперь задерживаемся, разыгрываются подчас ужасной сцены. В этот узкий, как колодец, двор, похожий на могилу, выводят людей умирать. Несчастный стоит под виселицей на земле. На шею его накинута петля, по сигналу падает груз с другой стороны виселицы и вздергивает человека в воздух, превращая в труп. Закон требует, чтобы при этом тягостном зрелище присутствовал судья, присяжные и еще двадцать пять граждан. От глаз общества оно скрыто. Для людей распущенных и дурных ужасы казни остаются страшной тайной. Между преступником и ими подобной плотной мрачной завесе стоит тюремная стена. Это полог, скрывающий смертное ложе преступника. Это его саван и его могила. А от него самого она заслоняет жизнь, и устраняет все, что в этот последний час могло бы побудить его к упорству и нежеланию раскаяться. Одного ее вида и наличия бывает порой достаточно, чтобы сделать его бесчувственным ко всему. Тут нет дерзких глаз, которые придали бы ему дерзости, и нет головорезов, которые поддержали бы славу его имени. Все, что находится за этой безжалостной каменной стеной, тонет в неизвестности. Давайте снова пойдем по веселым улицам. Опять Бродвей. Те же дамы, одетые в яркие цвета, прогуливаются взад и вперед парами и в одиночку, а чуть подальше — тот самый голубой зонтик, который раз двадцать проплыл мимо окон отеля, пока мы там сидели. Вот тут мы перейдем улицу. Осторожно, свиньи. Вон за экипажем бегут рысцой две дородные хавроньи, а избранная компания с полдюжиных ряков только что завернула за угол. А вот одинокий Боров лениво бредет во свояси. У него только одно ухо, другое он оставил в зубах у бездомных собак во время своих странствий по городу. Но он великолепно обходится и без него, и ведет беспутную, рассеянную, светскую жизнь, в известной мере сходную с жизнью клубменов у нас на родине. Каждое утро в определенный час он покидает свое жилище, отправляется в город, проводит день в полное свое удовольствие и вечером снова неизменно появляется у двери собственного дома подобно таинственному хозяину жиля блаза этот боров из числа легкомысленных беззаботных и равнодушных свиней у него много знакомых одного с ним нрава знакомых впрочем скорее шапочных поскольку он редко затрудняет свою особу остановками и обменом любезностями а обычно бредет похрюкивая вдоль водосточной канавы подбирая городские новости и сплетни в виде кочерыжек и потрохов и рассказывали, что, чему был свидетелем его собственный хвост. Кстати сказать, весьма короткий, ибо и он побывал в зубах давних врагов нашего Борова, собак, которые оставили от бедного хвостика чуть побольше воспоминания. Этот Боров — республиканец до мозга костей. Он бывает всюду, где ему заблагорассудится, и, вращаясь в лучшем обществе, держится со всеми на равной ноге, а, пожалуй, что и с чувством превосходства. Ведь при его появлении все расступаются, и самые высокомерные по первому требованию уступают ему тротуар. Он великий философ, и его редко что-либо тревожит, кроме упомянутых выше собак. Правда, иногда вы можете заметить, как его маленькие глазки вспыхивают при виде туши зарезанного приятеля, украшающего вход в лавку мясника. Такова жизнь — Всякая плоть свинина, ворчит он, снова зарывается пятачком в грязь и бредет в перевалку вдоль канавы, утешая себя мыслью, что теперь, во всяком случае, среди охотников за кочерышками стало одним рылом меньше. Они городские мусорщики, эти свиньи. Ну и безобразная же, надо сказать, скотина. По большей части у них костлявые бурые спины, похожие на крышки старых сундуков из обивки которых торчит конский волос и сплошь покрытые какими-то весьма неаппетитными черными пятнами. Ноги у них длинные, тощие, а рыла такие острые, что если бы уговорить одну из них позировать в профиль, никто не признал бы в ней сходство со свиньей. О них никто никогда не заботится, не кормит их, не загоняет и не ловит. С раннего детства они предоставлены самим себе, что развивает в них необыкновенную сообразительность. Каждая свинья — отыскивает свое жилище куда лучше, чем если бы ей кто-либо его указывал. В этот час, перед наступлением тьмы, можно видеть, как они десятками бредут на покой, всю дорогу до самой последней минуты не переставая жрать. Иногда какой-нибудь объевшийся или затравленный собаками юнец понура трусит домой, точно блудный сын. Но это редкое исключение. Их отличительные черты — полнейшее самообладание, самоуверенность и непоколебимое спокойствие. На улицах и в магазинах теперь зажглись огни, и когда вы смотрите вдаль нескончаемого проспекта, унизанного яркими язычками газа, вспоминается Оксфорд-стрит или Пикадилли.